об этом. Он сказал, «Господи, как будто мало у нас неприятностей». Райдер едва заметно улыбнулся, что было для него несвойственно, и въехал на станцию. Хергюсон, начальник охраны, невысокий коренастый мужчина с недоверчивым взглядом, И постоянно встревоженным выражением лица принял Райдеров у тебя в кабинете любезно, но без особого энтузиазма. И хотя уже прошло много месяцев с тех пор, как ему пришлось читать неприятный рапорт Райдера о состоянии охраны Сан-Руфина, Фергюсон ничего не забывал. Это толк того, что Райдер оказался прав. У Фергюсона не было ни надлежащей власти. Ни не необходимых средств для реализации его рекомендаций. Он закончил разговор по телефону и обратил свой взгляд на вошедших, но даже не попытался встать из-за стола, чтобы поздороваться с ними. «Ну что, сержант, пришли писать очередной рапорт», произнес начальник охраны ехидно, хотя и чувствовал, что он просто защищается. Опять хотите устроить нам небольшую нервотрепку? — Ну, вы скажете, — спросил Райдер. — Если ваши начальники все видят в розовом свете, значит, виноваты не вы, а они. — Вот как? — Фергюсон явно удивился, но виду не показал. «У нас в этом деле свой личный интерес, мистер Фергюсон», — сказал Джефф. «Вы сын сержанта?» — Джефф кивнул. «Сожалею о том, что произошло с вашей матерью, хотя, конечно, понимаю, словами горю не поможешь». «Вы ничего не могли поделать, раз в это время находились за тридцать миль отсюда», — благоразумно заметил... Джефф с некоторым опасением посмотрел на своего отца. Он знал, что если отца вывести из себя, тот может стать весьма опасным. В данном случае, похоже, оснований для беспокойства не было. «Кстати, я думал, что найду вас в хранилище, выясняющим сколько же добра унесли наши друзья», — продолжал Райдер. Это меня совершенно не касается. Я вообще никогда близко к нему не подхожу, за исключением тех случаев, когда необходимо проверить систему охранной сигнализации. По правде говоря, я даже не знаю, с чего начать. А в хранилище сейчас находится директор с двумя помощниками. Они как раз и выясняют, какой нам нанесен ущерб. Мы можем с ним поговорить? Зачем? Двое ваших забыл их имена. Паркер и Дэвидсон. Не имеют значения. Они уже с ним говорили. Все верно. Но тогда он еще не знал, каков ущерб. Фергюсон неохотно потянулся к телефонной трубке, вежливо с кем-то поговорил по телефону, а затем обратился к Райдеру. Он как раз заканчивает. Он с минуты на минуту будет здесь. Прекрасно. А вам не кажется, что это работа местных? Местных? Что вы хотите сказать? Что в этом замешан кто-то из моих людей? Фергюсон бросил на сержанта подозрительный взгляд. Сам он, когда произошел налет, находился в 30 милях от станции, так что был вне всякого подозрения. Правда, если он каким-то образом оказался замешан в этом деле, то наверняка постарался бы в день нападения на станцию очутиться как можно дальше от нее. Не думаю. Десяти хорошо вооруженным людям... Никакая помощь со стороны работников станции не нужна. А как они умудрились пройти через двери с электронным замком? Даже не попали под детекторы слежения? Хергюсон вздохнул, хотя в данном случае знал, как оправдаться.